Глава вторая. Подписывай. Подземелье Великой Зыби На уступе больше никого не было. Заклинание было завершено, и блистающий бесследно исчез. Зыбь молча смотрела на то место, где пару секунд стоял ее сын. В ее огромных глазах блестели дымящиеся слезы. Она любила всех своих отпрысков, пусть и весьма своеобразно. И хотя ей очень не хотелось отпускать любимого сына, она приняла сделанный им выбор. В тишине раздался цокот когтей по полу. Зыпью видела, как к краю уступа приближается изверг еще один сын. «Мама!» — произнес он с любезной улыбкой, блестя острыми клыками. «Да, милое дитя. Я хочу спросить тебя кое о чем». «Говори!» — кивнула великая зыбь. «Мама!» — ласково произнес изверг. «Как все прошло!» «Ах, изверг милый!» — покосилась на сына богиня. «Зачем, Зачем ты спрашиваешь? спрашиваешь? Неужели хочешь, хочешь отправиться пранец, следом за братом и, за и прикончить его?», его? Зыбь была прекрасно осведомлена о нравах, царящих среди своих отпрысков. И поэтому позаботилась о том, чтобы никто не смог отследить душу блистающего. «Отнюдь, мама! Меня все полностью устраивает!» — мягко произнес изверг. «Блистающий единственный в нашей семье, кто мог биться со мной на равных». Все, чем владел брат, я теперь заберу себе. Честно, я искренне желаю ему успеха. Пусть строит свое королевство среди смертных, истребляет аномалии, если ему так хочется. И никогда в наше подземелье больше не возвращается. Тогда так, зачем, зачем ты, спрашиваешь? ты спрашиваешь? Нахмурилась зыбь. Внезапно она ощутила легкое прикосновение чужой силы как будто мурашки побежали по коже. «Прочь, Прочь паршивец! паршивец!» разъярилась зыбь и замахнулась щупальцем. Она сразу поняла, чьих рук это дело. «Или и я на месяц, месяц запру месяц тебя в кровавом, кровавом источнике!» Изверг взмахнул крыльями, отлетая подальше от разгневанной матери. Он с досадой вздохнул. Ему не удалось отследить направление, куда упорхнула душа брата. Это была крайне сложная задача. Неудивительно, что не вышло. Ну да ничего. Есть и другие способы, пусть и более долгие. Сверкая клыкастой улыбкой, изверг отступил в сторону, скрываясь от гнева богини-матери. Переродившийся блистающий родовой особняк Булгаковых. Что ж... Никто не обещал, что будет легко. Я ожидал проблем, хотя и не думал, что они начнутся прямо так сразу. Я быстро осмотрелся. В полумраке было что-то трудно разглядеть. Кажется, я находился в роскошно обставленной гостиной. Стены были украшены гобеленами и картинами с красивыми пейзажами и сценами охоты. Пол покрывал ворсистый бордовый ковер, мягкий и пушистый на вид. В углу комнаты стоял рояль. Его сверкающая черная поверхность отражала свет свечей в подсвечниках. На потолке находилась массивная хрустальная люстра с несколькими десятками ламп, выключенная. Запястья рук за спиной холодит металл. Скорее всего на мне сковывающие устройства, наручники да еще и непростые, с улучшениями. Они блокируют духовную силу и дар, делают одаренного полностью беспомощным. А теперь, дорогой кузен, важный вопрос. Процедил стоящий передо мной юноша в черном пальто, с усмешкой глядя на меня. Подумай хорошенько, прежде чем ответить. От твоего ответа зависит судьба нашего рода. Что в женщине важнее, красивое тело или красивое лицо? Был он высок и полноват, с изящными чертами лица и отменными холеными щеками-бульдожками. На меня он смотрел с ярко выраженным презрением в серых, глубоко запавших глазах. На его полных губах играла презрительная улыбка, как будто он знал что-то такое, что остальным было неизвестно. Я понятия не имел, кто это. Воспоминания тела мне не достались. Обидно. То ли материнская магия накосячила, то ли мама намеренно подложила мне свинью, чтобы жизнь медом не казалась. Ну да ничего. Я много раз бывал среди людей, в том числе и в технически продвинутых мирах. Разберусь. Про что там этот клоун надушенный спрашивал? Про женщин что-то? «Сиськи!» — сказал я, оценивая свой голос, хриплый и взволнованный, и улыбка. Помимо нас двоих в гостиной еще четверо, громилы в черных элегантных костюмах. Как будто только что со светского приема явились. Черные пиджаки, галстуки, короткие стрижки. Тусклый свет бросал зловещие тени на суровые лица. Их глаза-бусинки злобно сверкали из-под насупленных бровей. Двое стоят у окна, один сидит на диване напротив, закинув ногу на ногу, четвертый сверкает красной искрой сигареты у двери. «Сиськи и улыбка, говоришь!» — усмехнулся мой гипотетический кузен и подал знак громили у двери. Тот подобрался и быстрым шагом вышел из комнаты. «Мне всегда казалось, что лучше хорошей попки в женщинах ничего нет», — задумчиво произнес кузен. «Ну да дело твое». Через десяток секунд Громила вернулся, и не один. Он привел девушку с испуганно блестящими глазами. Ее руки были связаны за спиной, а во рту был кляп. Девушка была довольно симпатичной, даже красивой, с тонкими чертами лица и стройной фигурой. На вид ей было лет восемнадцать или около того. Она носила простое белое платье с изящным кружевным воротничком, в ее волосах виднелась лента. Бандит обращался с ней жестко и грубо, не церемонясь. От боли у девушки из глаз потекли слезы. «Кровь, струящаяся по моим новым венам, начала закипать. Не люблю, когда обижают слабых». «Мы были достаточно вежливы с твоей сестренкой», с издевательской ухмылкой произнес парень. «Ее даже не били. Лицо девушки и этого хмыря немного похожи. Кажется, все мы и впрямь родственники. Короче говоря, дорогой кузен» произнес он, положив на столик передо мной ручку и какой-то договор, напечатанный на белой бумаге. «Подписывай по-хорошему. А если будешь артачиться, парни чуть-чуть подправят улыбку и сиськи твоей сестренки. Так что на нее больше ни один женишок не взглянет». Подобное поведение в порядке вещей для моей семьи. Мы с братьями и сестрами в подземелье резали друг друга только в путь. Мать это поощряла, все равно убитые возродятся в кровавом источнике через пару дней, а победители станут сильнее. Но разве у людей принято убивать и пытать свою родню? Вот же ублюдок! Ты оглох! Подписывай! Глаза качков равнодушно блестели в полумраке, напоминая черные бездны. «Очевидно, они выполнят любой приказ, каким бы бесчеловечным он не был. У этих людей куда больше общего с моей роднёй. Она же и твоя сестра!» — сказал я ему, пытаясь пробудить свою духовную силу. Но она не откликнулась, наручники глушили всё. «Не страшно! Я ненавижу всю вашу гнилую семейку Булгаковых!» — процедил он, глядя мне в глаза. «Ты даже не представляешь как, кузен!» «Из-за твоего отца я потерял все! Деньги, власть, влияние и уважение!» «Подписывай быстро, а не то...» Я ощутил, как едва заметно подрагивают мои пальцы на руках. Но вовсе не от страха. Я активировал отражение, разорвал наручники и рывком поднялся на ноги. Мое тело переполнило вибрирующая сила. Мой кулак с размаху влетел прямо в пухлую щеку-бульдожку кузена, оставив в ней глубокий отпечаток. Тот, выпучив глаза, с хрипом улетел к дивану и завалился на его спинку. Качок, сидящий на диване, начал подниматься. Подошва моего ботинка с хрустом вошла ему прямо в морду, заставив сесть назад. Двое стоявшие у окна бросились ко мне. Оба действовали быстро и профессионально. На меня с двух сторон обрушился шквал ударов. Чувствовался большой боевой опыт у обоих. Но это были обычные люди, не одаренные. Одного я вырубил мощным ударом под дых. Второму ткнул двумя пальцами в глаза. Первый сразу отключился, рухнув на журнальный столик. Второй с диким криком начал кататься по полу, прижимая руки к лицу. Я повернулся к последнему, четвертому, который держал девушку. Он вытащил из-за пазухи черный блестящий ствол и направил в мою сторону. «Стой!» — рявкнул он. Я двинулся в их сторону, глядя здоровяку прямо в глаза. «Стой, мать твою!» Запаниковал тот, бросив быстрый взгляд на троицу своих подельников. Я вырубил их капитально. Еще долгое время не будут дееспособны. И тогда он пошел в банк приставил пистолет к голове перепуганной девушки. Я остановился. «Отпусти ее!» Негромко произнес я и указал на него указательным пальцем. И «Иди с миром!» Пальцы на моих руках задрожали еще сильнее. Их кончики окутал розоватый туман. По лицу бандита скользнула злобная ухмылка. Он, кажется, решил, что я боюсь. «Значит так, ублюдыш!» произнес он, закрываясь от меня плачущей девушкой. «Ты будешь делать то, что говорю тебе я, а иначе...» Я прищурился. Из моего указательного пальца высунулось щупальце, сотканное из розового тумана. Изогнувшись точно хлыст, оно словно выстрелило в бандита и вонзилось кончиком ему в правую руку. «Напал!» — приказал бандит. Он как будто не видел и не чувствовал щупальца. Даже не смотрел в его сторону. Как будто оно вовсе не существовало. «Живо!» Девушка на щупальце тоже никак не отреагировала. Внезапно рука бандита с оружием резко сместилась чуть выше, так что ствол пистолета теперь был направлен в лицо бандиту. Тот повернул голову, озадаченно уставившись на свою пушку. Его палец резко надавил на спусковой крючок. Прогремел выстрел. Голова здоровяка мотнулась назад. Выпустив заложницу, он завалился на спину, обливаясь кровью. Девушка с испуганным всхлипом юркнула куда-то в темноту. Щупальце быстро втянулось назад в мою руку. Розовый туман влился под мои ногти. Я с удивлением посмотрел на свои пальцы, которые все еще немного подрагивали. «Это теперь так мое отражение выглядит?» «После перерождения оно изменило свой облик?» «Ладно, не суть. Главное, что работает все так же отлично». За спиной вспыхнуло яркое золотистое сияние, озарившее всю комнату. Я обернулся. Кузен злобно пыхтя стоял за моей спиной. На его щите красовался покрасневший отпечаток моего кулака. Его тело покрывало золотистое свечение, верный признак активированного духовного покрова. Единственный одаренный в этой гоб компании Стиснув кулаки, он с громким воплем бросился на меня. Его удар был откровенно плох и легко читаем, но очень быстр и силен за счет духовной энергии. «Зачем тренироваться, если ты одаренный?» Я остановил его кулак своей ладонью у самого лица и крепко обхватил пальцами. Пухлый несколько раз дернулся, пытаясь освободиться, но тщетно. Я словно зажал его руку в тисках. «Что?» — в шоке произнес он, выпучив глаза еще сильнее. «Да ты даже силу не активировал!» «Верно». Я не использовал ничего, кроме своей обычной мускульной силы и отражения, проникшего в мои мышцы и жилы. У моего нового тела довольно посредственная духовная энергия. Прокачивать и прокачивать. Отражение не дает ни усиления, ни ускорения, ни выносливости. У него совсем иной принцип работы. Оно просто позволяет использовать имеющиеся ресурсы максимально эффективно. Кузен начал дергаться, пытаясь освободить кулак, но я не отпускал. Из моей руки снова начала сочиться едва заметная розоватая дымка. Я нахмурился, глядя на эту дымку. Почему же оно теперь так странно выглядит? Неужели отражение переродилось вместе со мной? В любом случае нужно заканчивать быстрее. «Ты? Что это такое?» — в шоке произнес кузен, глядя на розоватый дым, сочащийся из моей руки. «Одаренные, в отличие от обычных людей, способны видеть отражение, чувствовать его и взаимодействовать с ним. Мощным ударом второй руки я отправил его в полет через всю комнату». Парень, захватив с собой пару вас, с хрустом врезался в противоположную стену, рухнул на пол и затих. Теперь уже и на второй его щеке-бульдожке появился отпечаток кулака. Я стоял молча, глядя на бесчувственные тела своих врагов. Первая схватка в новом мире. И я вышел победителем. Комната была полностью разгромлена. На полу то тут, то там валялись обломки стульев, журнального столика и иной мебели. Под ногами при каждом моем шаге хрустело битое стекло. В воздухе стоял густой запах пота. Все мое тело трясло из-за прилива адреналина. На губах я чувствовал привкус крови. Ныли синяки и ссадины по всему телу. Но, несмотря на это, я был доволен. Боль — небольшая цена за победу. Надо проверить девушку. Из-за угла доносились всхлипывания. Девушка забилась в угол и безудержно рыдала. Я медленно подошел к ней, не желая напугать ее. После чего присел рядом с ней и ласково обнял, пытаясь утешить. Она обняла меня в ответ. ш ш, -ш Теперь все хорошо!» успокаивающе прошептал я, гладя ее по спине. «Я здесь, я рядом, ты в безопасности». Из моих рук заструился розовый туман, осторожно касаясь тела девушки. Спустя пару секунд я выдохнул с облегчением. Теперь я был уверен, что с бедняжкой все хорошо. И она совсем не пострадала. Если не считать пару незначительных ушибов и шока. Полагаю, она многое пережила за последние несколько часов. Мне было неприятно видеть ее в таком состоянии. Ее темно-русые волосы сильно растрепались, а ярко-голубые глаза покраснели и опухли от слез. А она довольно красивая. Как бы так невзначай узнать ее имя? Она посмотрела на меня глазами, наполненными слезами, тушь размазалась по ее лицу. «Ох, Саша!» «Я так испугалась!» – задыхалась она между рыданиями. «Я думала, нас убьют!» «Ага, Саша – это, походу, я. Полная версия этого имени у людей, если мне не изменяет память, Александр. В Российской империи среди аристократии довольно популярное имя. Я обнял девушку крепче, чувствуя, как меня охватывает ярость». «Кто эти уроды, кто посмел обидеть мою новую сестренку? Я им уже вломил, но сейчас встану и повторю процедуру для закрепления эффекта». «Я больше никому не позволю причинить тебе боль», — пообещал я ей. «Я защищу тебя, родная». Она чем-то напоминает мне Алую. «Та, хоть и куда более боевая» но когда попадает в неприятности, нуждается в поддержке ничуть не меньше. Девушка хлюпнула носом и кивнула, цепляясь за меня как за спасательный круг. Мы сидели так некоторое время, молча обнимая друг друга. В конце концов, ее рыдания перешли в легкую икоту, и она начала успокаиваться. Я помог ей легко подняться на ноги, подвел к ближайшему стулу и усадил на него. «Ты можешь рассказать мне, что случилось?» Мягко спросил я ее. Облизав пересохшие губы, она начала говорить. Выяснилось следующее. Девушка делала уроки, как обычно у себя в комнате, потом услышала шум на первом этаже нашего особняка. Спустившись, она увидела Женю, своего кузена и четырех незнакомых мужчин в черном. Один из них погнался за ней, схватил и грубо привязал к стулу, после чего ее заставили поставить подпись на неком документе. «Я не могла поверить, что Женя может так поступить!» прошептала она. «Папа еще год назад говорил, что Женя связался с нехорошими людьми, а эти странные мужчины в черном, кто они такие?» «Не знаю, я пожал плечами». Вокруг трупа с простреленной головой растеклась большая тёмная лужа. Я предусмотрительно посадил сестру спиной к нему, чтобы она ничего не видела. Надо бы его чем-нибудь накрыть. Или просто увести отсюда сестру в другую комнату. «Саш!» Она робко посмотрела на меня. «Наверное, надо позвонить в полицию». «Да!» – кивнул я. «Так и сделаю. А ты иди в свою комнату. Я тут разрулю». «Нет!» – она упрямо вскинула подбородок. «Я хочу помочь тебе!» «Чем ты мне поможешь?» Я приподнял бровь. Не дожидаясь ее ответа, я стянул с одного из бессознательных бандитов пиджак и набросил его на голову трупа. Также снял с бесчувственной тушки ремень и связал другому, раненому здоровяку руки за спиной. Вырубил я его капитально, но до приезда полиции лучше не рисковать. Также я обшарил его карманы и нашел мобильный телефон. Он, разумеется, был заблокирован. Розовое щупальце из дыма отделилось от моего пальца и быстро ощупало экран, изучая его поверхность. Спустя мгновение я уже знал пароль разблокировки. Отражение отлично умеет выявлять закономерности, как нейросеть. «На!» – я передал разблокированный телефон сестре. «Вызывай, кого надо». «Да-да-да», — да, сказала сестра, набирая номер. «Мы должны сообщить обо всем в полицию. Они нам помогут». Я пожал плечами. Было бы, конечно, неплохо. Когда я связал всех трех выживших бандитов, мое внимание привлек лист бумаги на полу. Это же те самые документы, которые они хотели заставить меня подписать. Разлетелись по комнате. Я собрал их и быстро осмотрел. Это была дарственная. Согласно ей, виконт Александр Николаевич Булгаков и виконтесса Наталья Николаевна Булгакова обязались безвозмездно передать родовой особняк в пользу Евгения Хилкова. «Булгаков. Значит, это моя родовая фамилия. Знакомая. Как будто я где-то ее уже слышал. Жирный ее упоминал. Подпись Наталье уже стояла. Очевидно, заставить девушку было куда проще. Александр, видимо, сопротивлялся упорнее. И его в ходе пыток случайно прикончили. Полагаю, влили в него слишком много духовной силы. И сердце парня не выдержало. До сих пор побаливает. К счастью, подоспел я. Заклинание перерождения частично подлатало тело Виконта Булгакова и я дал негодяям отпор. Мои размышления прервал громкий звон стекла. Обернувшись, я увидел разбитый оконный проем и трепещущие на ветру шторы. На подоконнике стояла пухлая фигура Евгения Хилкова. А он оказался крепче, чем я думал. Очухался после такого удара. Бросив на меня испуганный взгляд, одаренный спрыгнул вниз. Я подбежал к окну, и увидел, как Хилков несется по зеленому газону, перепрыгивая через клумбы. Уличные фонари и луна в небе освещали его пухлую фигуру, окруженную золотистым сиянием. «Черт! Стоит ли его преследовать? Или послать за ним отражение? Не хотелось бы мне разъединяться? Особенно сейчас, когда я совсем недавно в этом новом мире». Без отражения я слишком слаб. «Саша!» — донесся сзади испуганный голос сестры. «Не бросай меня! Я... Я боюсь!» Хилков перемахнул через металлический забор с острыми наконечниками и был таков. Скрылся в переулке. В другое время я бы посмеялся над тем, как эта пухлая тушка, заряженная духовной силой, совершает чудеса акробатики. Но не сейчас. «Сбежал, значит, гаденыш. Пока лучше поосторожничать. Отражение пока что мой главный козырь». Сзади послышались тихие шаги. Я обернулся и увидел сестру, приближающуюся ко мне робкими шагами. С ее красотой могла сравниться только ее грация. Она двигалась с такой плавностью, что... «Так спокойно, она моя сестра». «Выпусти пар, блистающий. Точнее, Александр Булгаков. Новая жизнь, новое имя. Блистающий остался в прошлом. В подземелье». Наташа смотрела на меня снизу вверх слегка испуганно. «Ты чего?» – спросил я ее ласково. «Не уходи!» – попросила она жалобно. «Я боюсь». «Не ухожу, родная. Я с тобой». Я бросил взгляд в сторону бесчувственных бандитов. Надо бы проверить и их карманы. Сразу же нашёл кошелёк, а в нём паспорт и водительская. Я уж много раз видел такие вещи и прекрасно знаю, что они из себя представляют. «Можно я с тобой побуду?» Робко спросила сестра, топтавшаяся за моей спиной. «Конечно», — сказал я, связывая очередному здоровику руки за спиной. «Ты кушать хочешь?» «Надо бы аптечку найти, позаботиться о сестренке и себе». «Да!» — сразу же сказала она. «В ходе моих путешествий мне доводилось пользоваться человеческими электроприборами, поэтому разобраться я должен довольно быстро». В животе у меня заурчало. «Кажется, тело Виконта Александра тоже не против перекусить». Когда я закончил и распрямился, девушка прижалась к моей спине, крепко обняв меня. «Саша, братик!» — шептала она. «Я ощутил, что она сильно дрожит. Надо дать ей успокоительное. К сожалению, отражение здесь бессильно». «Все хорошо», — ласково произнес я, гладя ее по шелковистым волосам. «Плохие дяди нас больше не побеспокоят». «Больше я никому не дам тебя в обиду!» Я ощутил, как моя грудь медленно наполнялась теплотой. Наташа очень милая и беззащитная. Совсем не похожа на моих безумных родичей монстров. «Кстати, а где наши родители?» Спросил я. Как бы так поделикатнее намекнуть сестренке, что братик стукнулся головой и ничего не помнит. Не хочется лишний раз ее пугать. Она бросила на меня крайне удивленный взгляд. «Саш, ты чего?» «В смысле?» Возникло ощущение, что я брякнул чего-то не то. «Где-то неподалеку». Евгений Хилков бежал, куда глаза глядят. Так быстро, как только мог. Что стало с его кузеном? Почему Сашка так озверел? Он же всегда был слабаком. Пусть и одаренный, но силы его были никчемные. Он наверняка гонится за ним прямо сейчас. Зверюга вырубил четырех опытных бойцов. Надо бежать, быстрее, быстрее! Страх полностью обуял Евгения. Он даже перестал обращать внимание на боль и усталость. Узкие переулки мелькали перед его глазами нескончаемой чередой. Его нога обо что-то запнулась. Со всей скоростью он рухнул прямо в черные ящики с мусором, полностью дезориентированный. Ребра затрещали от силы удара. Он попытался встать, но чьи-то сильные руки схватили его. На запястьях щелкнули наручники, кожу обожгло холодом. Вся духовная сила резко иссякла, как будто ее не было. На голову ему накинули мешок и куда-то поволокли. «Как вы смеете?» – задергался он. «Я из рода Хилковых! Вы ответите!» Похитители проигнорировали его крики и запихнули Евгения в машину на заднее сиденье. Юный Виконт сидел и дрожал как осиновый лист. Он не понимал, что происходит и что от него хотят все эти люди. Только звук взревевшего двигателя и неровности дороги давали слабые подсказки. Когда машина наконец остановилась, его вытащили наружу и куда-то поволокли. В нос Жене ударили вкусные запахи мучного и мяса, а также специй. Но очень быстро они сменились запахом сырости и гнили. Когда мешок сняли... Женя понял, что сидит на стуле в темной комнате. Под потолком горела единственная лампочка. Напротив Виконта, за столом, сидел человек лет пятидесяти, с грубым морщинистым лицом, как будто вырезанным из дерева. Он носил черный пиджак с золотистыми запонками на руках. Волосы его были уложены в аккуратную прическу. Из-под густых черных бровей на Виконта внимательно смотрели глубоко запавшие глаза. Евгений сглотнул. Страх побежал по его венам неостановимым потоком. «Здравствуйте, Алексей П -п Петрович!» — пролепетал Виконт. «Рассказывай!» — низким, слегка хриплым голосом произнес мужчина.